А! А что она уж не приходила? Нет еще, у нее консультации по средним векам. Ах, по средневековью. Ну, стало быть, задержится. Почему? Здравствуйте, тетя Зоя. Здравствуйте. Тигран идет. С новостями, как всегда. Дома? Дома, дома, заходи. Привет, милому дому всему. О -о -о -о. Здравствуйте, Асмик. Здравствуйте. Привет, профессор. Привет. Ой, и вы здесь, Марго. Здравствуйте. Держу пари, что в данную минуту мозги всех присутствующих сверлит одна мысль, где я пропадал целых три дня. Что, угадал? В самом деле, где-то скитался тигренок. Ты сказал тигренок? Нет, дорогой, скорее обыкновенный мопсик. Мопсик? А представьте, подходит. А вы думаете, легко быть свободным художником? Одно название свободным, в действительности совершеннейший фигаро. Слушайте, газете нужен отчерк, лети в восхивас. Информация для радио, беги на электрозавод. Репортаж, айда на стадион, фигура си, фигаро ля. <свят> ну а сейчас куда летишь? В Ереване гостят индийские кинозвезды. Шел к ним в интурист и по пути решил во что бы то ни стало навестить. Тетушку Заруи, сколько мы здесь веселили, танцевали, пели. Да, ваши студенческие годы смеха и веселья здесь было, хоть отбавляй. А теперь... Ничего, ничего, тетя Заруи, еще многое впереди, вот увидите. Ого, фигура уже предсказывает. А кто меня прозвал пророком в университете? Да, что? я не поздравил тебя. Что такое? Слушай, говорят, что ты вчера на конференции блестяще выступил. Откуда узнал? А у новостей крылья маэстро Фама, Олад. У брата узнал. Почему у него? Сегодня весь город говорит об этом. И еще говорят, что тебя избрали в райком, не так ли? Как ты ухитряешься все узнавать? Профессиональный ню журналиста. Тигран, а что говорит Арташес со выступлении Ашота? Мой брат в восторге, как и все. Неудивительно. Напрасно, Маргарита Сергеевна, злословите по адресу моего брата. Простите, Тигранчик, я просто не знала, что на одной яблоне могут вырасти совершенно разные яблоки. Да, все говорят, мы не похожи друг на друга. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну ж, вот и младшая красавица. Ну, кто, взглянув на этих трех сестер, не скажет, что самые прекрасные девушки... Армянки. Глядя на вас, то же самое можно сказать обо всех армянских мужчинах. Я глубоко тронут, мадемуазель. Ну вот я, ну, пришла. Давайте обедать. Тигра, оставайся с нами. При благодарен, дорогая тигра, сказал Оставайся, никаких разговоров. А ну, что вы читаете так увлеченно? О возрождении Армении. А, о возрождении? Да. Ну-ка, покажи. Пожалуйста. Прогрессивные движения в армянском средневековье. Айкас Галаджан. Ого, уже? Молодец. Что же он хочет, чтобы я ознакомился с его трудом? Да нет. Это я сама попросила у него к экзамену. Ага. Превосходно. Де-факто все студенчество готовится к экзаменам по книге Ашота Аразяна. А вы, Ануш, выкопали какое-то новоявленное светило? Выкопала! Но, но, Голаджан, мой преподаватель. Ануш, куда ты? Тигран, ты хоть раз в жизни читал какую-нибудь книгу Голаджана? К сожалению, нет. Для чтения случайных книг необходимо иметь терпение филолога. Не так ли, Маргарита Сергеевна? Не знаю, Тигранчик. Я лично, кроме объявлений о разводах, вообще ничего не читаю. Ах, Марго, Марго, зачем вместе с добрым сердцем Бог наградил тебя таким злым языком? Да, да, да. Да. А ты, Тигран, зря считаешь Галаджана случайным явлением. Да. Это один из самых одаренных научных работников в моем институте. Да? Добрый день. А сейчас? Хорошо? Хорошо. Меня срочно вызывают. Вице-президент? Откуда узнал? Я-то? <свят> да, маэстро, фортуна улыбается только победителям. Фортуна? Спеши, спеши, я провожу тебя. <свят> <Мамочка>. <свят> <свят> До свидания, Марго. Скажите, тигранчик, Да. <свят> где вы достаете импортный бриолин? <свят> Ах, Марго, вы иногда задаете такие неожиданные вопросы, что человек может растеряться. А вы еще способны теряться. Ну, пошли, пошли, играть. Иду. Ждем тебя. Да-да. Я провожу вас. Да -да -да. Идем провожу. Асмик. Да. Как ты думаешь, если бы этот Фигра способен был иметь твердую зарплату, я бы согласилась выйти за него замуж? Что ты говоришь? Ты же его не любишь. Ах, какая ты скучная. Любовь. Потом еще скажешь, соловьи, луна, тополя. Да всю эту лирику я давным-давно похоронила в юношеских альбомах. Дня, минуты не прожила бы, так как ты живешь. А тебе живется очень сладко. Марго, М? почему я никогда не могла понять твоей жизни, а ты моей? Я счастлива. Хм. Я знаю, ты не любишь этого слова. Со Шотом я связала свою молодость. Я вижу себя с ним в глубокой старости, а ты? Ты очень красиво говоришь, сестрица, но мне почему-то спать хочется от твоих слов. Разрешишь отдохнуть на твоей постели? Как знать, может, твоя подушка и меня сделает счастливой. Не знаю я, куда меня ведут бескрайний пустынный дороги. Никого нет. Что с тобой, Ануш? Да. Да как же он смел его оскорбить? Кого это? Его. Голаджяна. Ты что, все ходишь с его книгой? Отдохни, на тебя шлицание. Нет, я обещала сегодня прочесть. Как же он посмел? Знаешь? Я удивляюсь, как ты позволила. Вы же близкие друзья с Галаджаном. Вместе работаете в университете. Господи, дался тебе этот гермес от науки. Галаджан чудесный человек и настоящий ученый. Ашот его цель. Асмик, как бы тебе это сказать? Ну что? Ну, ты знаешь, ты знаешь, что я люблю Ашота. Ну. И никогда ничего дурного не могла бы о нем подумать. Но мне показалось, что просматривая книгу, Ашот как-то помрачнел.